Глава 5 Кланы. «Значит, все-таки клан». Пробурчал я себе под нос, вспомнив последние слова нашей Беатричи. «Артемий Викторович действительно глава одного из кланов», — кивнула Элечка. «Эта должность перешла к нему от предыдущего главного режиссера, но была по большей части номинальной, так как у нас не было базы. Автандил Зурабович его даже звал к себе, но Артемий Викторович очень гордый». «Он ведь сам панталоны и не может подчиняться капитану». «Капитану?» — переспросил я. «Вот почему Артемий Викторович говорил о козыре. У Гангадзе маска капитана». «Именно», — закивала девушка. «И теперь Артемий Викторович будет говорить с ним на равных, ведь у него то, что нужно Автандилу Зурабовичу. А еще хочу тебе напомнить, мы теперь сами сможем открывать порталы и сражаться на той стороне». «Этого ждали все, кто посвящен в тайну масок в нашем театре». И она, гордо вскинув голову, посмотрела на нас с Костиком. Последний буравил ее взглядом, полным благоговения. «Похоже, некоторые вещи остаются неизменными, хоть в мире масок, хоть в мире людей. И я поспешил кивнуть, чтобы разрядить неловкий момент». «Отлично», — добавил я на всякий случай. И девушка, по обыкновению тряхнув локонами, помогла нам завернуть уже совсем протухшего худхена в покрывало и приоткрыть маленькое окошко за сценой. Надо же хоть как-то проветрить этот ставший газовой камерой зал. В итоге мертвого демона мы бросили в подсобке, как и предлагала Элечка. Ключ, пользуясь общей суматохой, связанной с переездом, она стянула со стола в холле, а потом спрятала к себе в карман, до тех пор, пока труп монстра не растворится. А когда мы с Костиком вышли из туалета, где отмывали руки после довольно-таки грязной тряпки, возле зала с малой сцены нас уже ждали оба режиссера, главный и почетный. Иванов при этом что-то говорил Элечке, но так тихо, что даже стоящая рядом Глафира Степановна не обращала на них внимания. Зато при виде нас прям-таки расцвела. «Ребята, я как раз говорила Артемию Викторовичу, какие вы все молодцы!» С величественным восхищением сказала Северодвинская и похлопала в ладоши. «Убить Худхена прямо здесь, по эту сторону портала!» «Чш!» «Глафира Степановна!» Артемий Викторович, улыбаясь, тронул ее за плечо. «Я понимаю ваши эмоции, но тут даже у стен...» «Да-да, мой друг, вы правы!» Сокрушенно кивнула старушка, одновременно пытаясь чмокнуть вырывающуюся Элечку. Словно бы спохватившись, решила, будто ей тоже необходимо внимание и одобрение, хотя сама девушка вряд ли желала это, видела бы за ней. И спасибо еще раз за частичку капитана. Рот Артемия Викторовича довольно разъехался до ушей, когда он напомнил о полученном нами трофее. Чувствую, мы сегодня плодотворно побеседуем с Фтандилом. Кстати, вы трое тоже приглашены на вечер. Мне только что звонили из Департамента культуры. «Ого — Ого! — радостно воскликнул Костик. — Значит, наше возрождение не осталось незамеченным? Это официальный прием? — Да, — благодушно кивнул Артемий Викторович. — Новости расходятся быстро, особенно когда под рукой мобильный. Он довольно хмыкнул, а Глафира Степановна поинтеллигентски скромно посмеялась над его шуткой. «Автандил ожидает нас, чтобы отдать необходимые почести и поздравить», старорежимно выразился Артемий Степанович. Потом он смерил меня внимательным взглядом. Именно меня, будто раздумывая, сказать что-то или не говорить. Но в итоге лишь продолжил свою уже начатую речь. «Отпускаю вас всех в связи с этим домой пораньше, чтобы успели приготовиться. Сбор в пять вечера, в холле Тюза. Пропуски не принимаются, здесь все серьезно» эти слова явно были адресованы мне вот только это было явно не то о чем он думал изначально и постарайтесь выглядеть на все сто сегодня великий день и он лихо крутанувшись на месте направился в сторону своего кабинета насвистывая простенькую мелодию глафира степановна еще пару раз восхищенно поохов тоже двинулась инспектировать переезд а мы втроем остались стоять и смотреть друг на друга по своим делам Я оглядел Костика с Элечкой, переводя взгляд с одного на другую, и решил прервать затянувшуюся неловкость. «Да, пожалуй», — с готовностью подхватил мою мысль брюнет «Нам еще к торжественному вечеру готовиться. Пойду-ка я такси вызову, здесь весь плохо ловит». «А мы с тобой, Миша», — улыбнулась девушка. «Давай-ка сходим поговорим за чашечкой кофе». Костик, который еще не успел отойти далеко, тоже услышал предложение девушки и тут же одарил меня испепеляющим взглядом. Кажется, пусть мы и стали полноправными членами одной труппы, нашу Беатричу он видел только своей и готов был ревновать кому угодно. Впрочем, лично я из-за этого точно не буду отказываться от намечающейся беседы. Если так подумать, то почти показавшее дно последняя зарплата волнует меня гораздо больше. Был бы неплохо. Я улыбнулся девушке, а потом все-таки попробовал немного сгладить ситуацию. «Введешь меня в курс дела. Вы же видели, я сегодня преобразование не сразу применил. Так что мастер-класс мне не помешает». «Тогда я с вами», — безапелляционно заявил брюнет, как бы случайно вставая между мной и Элечкой. «Костик, я все объясню Мише. Вовсе не обязательно наседать на него вдвоем». Красотка тряхнула волосами и улыбнулась так, что спорить с ней не захотелось даже нашему ревнивцу. Он лишь густо покраснел от злости и, видимо, снова принялся мысленно меня расчленять и сжигать в мелкий пепел. К счастью, лишь в собственных мыслях. А может, на самом деле он злится больше на себя, понимая, что выглядит глупо со своими неудачными ухаживаниями? Через пятнадцать минут жду тебя на крыльце у колонн. Элечка посмотрела на часы и ушла прочь, элегантно перебросив роскошную гриву с одного плеча на другое. Все-таки умеет она так выглядеть, что даже явно не стараясь, притягивает к себе все внимание. Костик потоптался для виду и тоже побрел к лестнице, напоследок повернувшись ко мне и печально улыбнувшись. Я благодарно ему кивнул, показывая, что уважаю его чувства и не собираюсь по ним топтаться. Надеюсь, он меня понял. Одеваясь в пахнущем свежей краской гардеробе, я обдумывал сегодняшнее происшествие. Сейчас, когда стрессовые ситуации вроде активации маски и сражения с Худхеном отступили, мозгу требовалось все разложить по полочкам, но получалось пока плохо. Ведь не успело все как следует начаться, а уже столько вопросов и тайн. Даже голова кружится словно у институтки. Слушай, а ты можешь мне рассказать о доступных умениях? Обратился я к своему внутреннему голосу. Он, конечно, не особо любит делиться информацией, как будто я сам все должен знать, но все же попробовать стоит. ваши доступные умения Преобразование. Крепость. Это я понял. Прервал я своего мысленного собеседника. Что дает крепость? Крепость усиливает вашу сопротивляемость повреждениям и ослабляет удары. Обратите внимание, что ваш штрафной коэффициент равен 95%. «Это означает, что способность работает на минимальной мощности, которая составляет...» «Я знаю, что такое проценты», — прервал я своего мысленного собеседника. «Лучше бы рассказал, насколько даже двадцатая часть этой странной способности, что сейчас есть у меня, отличает меня от обычного человека». «Я вспомнил, как отбил голыми руками отломанный кусок кресла, брошенный в меня худхеном. Такое не прошло бы без последствий не только для меня, но и для хорошо тренированного бойца». Но все случилось, а у меня на руках разве что синяки. Я определенно стал крепче физически. Потом обязательно проверю, насколько, чтобы понимать свои пределы, но пока лучше посмотрим, чем меня еще наградил этот кусочек маски. Вдруг все-таки даже в куцах ответах моего внутреннего помощника всплывет что-то полезное. Что такое ускоренное обновление организма? Мельком глянув на часы и оценив время до встречи с Элечкой, я продолжил задавать вопросы уже на бегу ускоренное обновление организма замедляет а на более высоких уровнях способностей и вовсе останавливает процесс старения также оно помогает быстрее восстановиться после болезней и травм обратите внимание да да да прервал я внутренний голос штрафной коэффициент все дела что такое концентрация концентрация улучшает ваши когнитивные функции, позволяя оперировать сложными механизмами и усваивать большие объемы знаний. С готовностью ответил мой внутренний собеседник, и я поспешил задать ему вопрос о мучающем мое любопытство двойном агенте. Вот про эту способность я вообще ничего не знал, и вот тут мой мысленный наставник сумел меня удивить, а еще запугать. Уникальное умение выделяет вашу личину среди остальных. Двойной агент — это особенность маски Труфальдина, абсолютное проявление образа хитрого слуги. «И в чем именно эта способность проявляется?» — поинтересовался я. «Для подробной информации обратитесь к своему наставнику». Отбрил меня внутренний голос. «Прекрасное отношение», — усмехнулся я. «Спасибо за помощь». В этот момент я выскочил на крыльцо. Элечка действительно уже стояла там в своей черной шубке и беленьких рукавичках. Лицо ее разрумянилось на морозе, она нетерпеливо переступала с ноги на ногу. Наконец-то! Она нетерпеливо щелкнула пальцами. «И куда делась та леди, которую я до этого видел в ней каждый день? Или тот образ был для чужих, а это для своих?» «Все может быть, нужно только проверить. Куда пойдем?» «Вон там неплохой кофе варят». Я указал на уютную забегаловку, в которой иногда сидел вместе с Сашкой, когда у нас были дела в центре». Элечка улыбнулась, снова превращаясь в привычную леди, и посмотрела на меня с видом профессионального бариста, которому предложили выпить растворимого сублимированного. «Пойдем лучше в Грант», — интригующе предложила она. «Там хоть по-человечески сесть можно, а не ютиться за маленьким столиком». Говоря откровенно, Элечка была права. Еду в этом не самом дешевом ресторане готовили действительно хорошо, а кофе варили как будто себе любимым, используя для этого самые свежие зерна от одного местного бизнесмена. Единственное, что мне не нравилось в Гранде, помимо высоких цен, это вечное присутствие сильных градо его вроде депутатов, чиновников и коммерсантов. Как пожелает мадемуазель. Галантно поклонился я, и девушка звонко рассмеялась. Мы двинулись к ресторану, и я украдкой взглянул на нее. Элечка не просто была красивой, но и умела себя подать. Даже в такой мороз предпочитала теплые обуви и изящные каблуки. Не побоюсь лишний раз признаться, она мне нравилась. Хоть я и прекрасно отдавал себе отчет. Связываться с подобными ей красотками может быть очень опасно для моего уже привычного спокойствия. Вот только с другой стороны, осталось ли оно еще? Это спокойствие. Ну и как тебе все это? Элечка первой не выдержала и начала разговор, пока я боролся с бурей страстей в своей душе. Ты рад, доволен, гордишься? Пока не до конца разобрался. Я ответил дипломатично. Поэтому как раз хотел тебе пару вопросов задать. О, Миша, поверь, ты быстро разберешься. Элечка повернулась ко мне и легонько хлопнула варежкой по моей куртке. Ничего сложного. А что такое пассивная способность? Я все-таки перешел к интересующим меня вещам. Та, которая действует постоянно. Девушка ни капли не смутилась про вопроса, и я неожиданно осознал, что она действительно хочет мне помочь. Ага. Кивнул я самым умным видом. Мы как раз подошли к гранду, и Элечка замерла перед дверью, ожидая, пока галантный кавалер не поухаживает за дамой. Не совсем то, к чему я привык. Мои знакомые девушки, вроде той же подруги детства Лариски, наоборот, предпочитали бравировать своей самостоятельностью. Я даже считал, что только так и правильно. А вот только ухаживать за Элечкой было приятно. Это как будто еще немного меняло мою жизнь. Спасибо, Миша, ты очень обходительный. Девушка одарила меня лучезарной улыбкой и проскользнула в ресторан. Я вошел следом, и мне в нос тут же ударили ароматы каких-то мясных блюд. Покрутив головой, я предсказуемо увидел сразу несколько отцов города, которые предпочитали обедать именно здесь, и помог своей спутнице раздеться. «Ну, так что тебя еще интересует?» Когда мы сделали заказ, Элечка сложила руки в замочек и, наклонившись, вытянулась в мою сторону. «Расскажи мне о кланах». Попросил я, вращая в руках принесенную официантом чашку кофе, от которого вкусно пахло свежемолотыми зернами. По большому счету, Артемий Викторович успел мне сообщить много подробностей. Как о самом потерянном мире, так и о технологии переноса. Об активации маски и способности преобразовывать театральный реквизит в оружие я узнал в бою с маленьким Худхеном. А вот о кланах мы совсем не поговорили. именно эта тема занимала меня сейчас сильнее всего. Возможно, не так сильно, как уникальная способность тайный агент, но все-таки. В общем... Начала Элечка, которой как раз тоже принесли огромную кружку латте с десертом Павлова. Мы, носители масок, не так едины, как могло показаться на первый взгляд. Во всем мире есть куча кланов, объединений, союзов и прочего. Даже в одних городах, как у нас в Твери, есть конкурирующие труппы. тюс поддержал я разговор. «Именно», — кивнула девушка, сделав очередной глоток. По сути, Тверской тюс был единственным союзом обладателей масок. А Артемий Викторович, когда переехал сюда из Пензы, отказался присоединиться, мечтая о своем театре с антисценой. Поэтому он так обрадовался выпавшей из Худхена частичке маски капитана. И вот мы в правильном здании, наш режиссер наверняка уже готовит постановку для открытия портала, то есть один театр, один клан. Я решил проверить свою догадку. Не обязательно. Покачала головой девушка. Бывает и так, что трупы объединяются, и в клан входят два театра, а то и пять-шесть. Но это, как правило, работает в больших городах вроде Москвы или, скажем, Нью-Йорка. Там крупные кланы стараются подмять под себя как можно больше театральных труп. В маленьких, вроде Твери, все наоборот, более самостоятельные. И лично мне это нравится гораздо больше. Вот оно как. Я понимающе закивал. То есть сейчас, когда наш театр заполучил старое здание с сценой «Мы, можно сказать, поддерживаем традицию». «Традицию, скажешь тоже». Элечка хихикнула. «Впрочем, в этом что-то есть. Вот только помимо определенной свободы, которую дает такой подход, в нем же в определенной степени заключается и наша слабость. Даже в тюзе обладателей масок не так много для того, чтобы сражаться с по-настоящему сильными и опасными худхенами. В основном истребляется мелочь» а с нее и добыча чаще всего представляет собой самый обычный мусор. Хотя иногда, хоть и реже, чем хотелось бы, даже так нам улыбается удача. «Как сегодня с капитаном», — вспомнил я, выпавший из маленького худхена кусок маски. «Именно. И это только начало. Наш театр еще себя покажет, я уверена». Элечка мне подмигнула, а я неожиданно в очередной раз задумался о том, Как же, оказывается, мои коллеги по маскам ждали этого момента? Послушай, мне неожиданно пришел в голову довольно личный вопрос. А почему здание так долго не могли вернуть? Если Иванов прав, и маска дает славу, влияние и деньги, что мешало выкупить театр? Элечка тут же быстро помрачнела и со звоном поставила чашку на стол. Вид у нее был, если не встревоженный, то как минимум напряженный. Ничего себе я тему затронул. Впрочем, я еще ничего не услышал в ответ.